Первого февраля. Среда. много болезненное нужное, расслабленное житье, бытье привлечило меня к убеждению, что если еще возможен в горестном моем положении мир душевный и даже радость неотымаемая, то только сам я, подняв себя за волосы, могу затащить себя на эту прекрутую и притрудную гору видя например в тропарях святых что постоянно и благодарно величаются от нас святые как целители и врачи как податели неисчётных благодеяний душе и телу я думаю горестно этот квас не про нас 2 февраля четверг 2 февраля сретение Господа нашего Иисуса Христа От полноты чувств, от избытка сердца надо праздник от прославить, светлым собором похвалить. А я, как лягуша, в тени утопая квакну дважды у нылоды да через силу. На что толпыжится? убогая. Некогда вся жизнь была преукрашена, нарядна и обрядна. Весь быт дышал поэзией и искусством, волшебство и сказка проникали в ежедневный быт. Такова была древняя Русь, таков был у нас еще и восемнадцатый век. Сквозняк стандартной, механической, Мертвящие цивилизации в двадцатом веке выдул, выветрил, вызнабил избыто нарядную кладку. Старинные красоты, аромат вековой домовитости, красоту традиций. Ныне все все растеряли, голые сидят на пустье месте. Все равно, чем от ветра загородиться. Все равно... Каким лоскутом тело прикрыть? Кучами живут, как на вокзале Желдор Узла. Все кучи в любом доме. Какой тут обряд! Старинная праздничность от дедов, преданная. Едим чужое, носим крадены Из выветрилась всякая старая обрядность. Между тем в церкви остается... Старинная, сложная, уставная обрядность. Обстановка храма, многосложные чины последований богослужений, Ходы, выходы, выносы, иконостасы, врата, завесы, Огни, кадила, возглашение древнеславянский язык, Облачение священнослужителей. Некогда древнерусский, скажем, человек, приходя, Церковь лишь переключался из одной красочно-обрядливой обстановки в другую, более высокого стиля, из доморощенной цветистости отеческой избы в приукрашенность древнерусского храма. Наш опустошенный быт совершенно утратил связь с чинами и обрядами церкви У пожилых людей церковные службы праздники еще связаны с милыми дорогими воспоминаниями, скажем, детства. Но вот молодежи нашей церковные службы чужды и непонятны. Правда, многим нравится церковное пение, атовизм, но многие ли идут глубже. Но это экскурс в сторону от темы. Ведь и для нас, стариков, литургия совершается где-то там, далеко. Если храм закрыт или далек, мы годами можем не быть его обедне Нельзя ли как-то литургию внести в наш быт, осветить его? Ведь литургия вечно, литургия на все времена, она вне в ней эпохи. В серебряном голубе у белого изображены какие-то сектанты, причащающиеся французской булкой Тут кисть драгоценная проникновение таинства в жизнь, в быт. Бывали случаи, что таинство совершалось при произнесении священных формул и неосвященными людьми. Дети, конечно, нельзя играть в таинство. Простые сердца, конечно, не смущаясь, вносят и в обстановку храма ужасающе обывательской безвкуси. Диная чтимая икона имеет вид галантерейного киоска, электрические лампионы, замаскированные тюльевыми бордюрчиками, банты и стружек и тому подобное. Но чем богаты? Главное, церковь и храм должны быть связаны с жизнью. На это бьют сектанты, собираясь в простой комнате за простым столом, покрытым белой скатертью. Четвертое февраля, суббота. Одно было, когда исторически книжно осведомлен о какой-либо местности, хотя бы и славной, приеменитой. Представление о крае, городе, обители живет в голове отвлеченно. Вот немало читал я о Владимиро Суздальской Руси. Карамзин, Ключевский, художественное описание памятников, фотографии, знаком с художниками, побывавшими там. но Вот работает у нас каменщик Владимирский, печник. Его деревня между городом Владимиром и Боголюбовым на реке Нерли. Каменщик любит рассказывать о своей родине. Там его дом, семья. Он рвется туда. И вот под его рассказы открылись для меня дали в ту сторону. расступились горизонты. Дивная церковь на Нерли. Боголюбов собор во владимире уж не фотографий десят февраля пятница февраль середка а мороз приезжал в соседей за водой надо а я чаял оттепели но свет устало много трид февраля понеделок мишуткину печурку сняв добрый человек голландку на шведку нам переделал хоть на дрова шведка а хоча да краса чисто и тепло хранится не знаю за что полюбил нас добрый человек работа тысячу стоит а он только смеется рукой отмахивается не на словах жизнь проводит а делом людям пособляет калоши у вас на меня глядят туды иди там иди пойду бензину добуду Залью калошту. Пол у вас глины я заляпал, завтра пробегу, вымою. Сетки на меня глядят из углов, дай к саму. Из худой кастрюли сделал нам печку, жарит и варит, зная лучинки, подкладывай. Мало кто пострадал столько, сколько этот Владимирский мужичок, каменщик, не по годам начавший болеть, а какую он сохранил ясность духа. Мир душевный, беспредельное благожелательство к людям. Творя добро, такие люди других подвигают на добро. Вот крайность заставила нас продать пайковую крупу, а должник не несет денег. А у нас стужа до да нужа, да нет ей хуже. Протелка и бежит в должнику, а у того не топлено и не готовлено зарабатывал электроплитками теперь они не идут и болен лежит должник от Братец мне и говорит вот каменьщик какое нам добро сделал мы ли не потерпим на кузьмета давай снесем ему дровец вчера было воскресенье мы три фарисея замечательно поет на сей день церковь фарисеева убежим высокоглагол они я и мы триили Научимся высоте глагол смиренных. Это мне надолго в моем носу зарубить надо. Люблю слышать дальние лозы прозябания и горних ангелов полет. А по моей-то мере, насколько мне полезнее было бы научиться из глубины сердечной износить тие мытарева. Боже, милости в буди мне грешну Великим умом и опытом отцы те беседуют. Ежели видишь подвижника юного, новоначального, уже возносящегося на небо, то ухвати его за пятку. Подвижнику иноку не полезно парить мыслью в превысочайшем. А такой худой грязи, как я, чего сказать? И вот месяцами я не разговариваю. Не вижу со многими старыми знакомцами по дому, за их равнодушие к вере в церкви Они голодают. А что же им голодным за радость, что я знаю, когда какой праздник? Ведь я им и ста грамм хлеба не подал за двадцать лет. Вечный мне укор слова Христова. Такода просветится свет ваш предчеловеки, якода видит ваше добрые дела и прославит отца вашего и же на небесах. 14 февраля, вторник. Святый Григорий Рек, ежели ты не ожидаешь себе ничего трудного, когда думаешь приступить к философии, то начало твое вовсе не философское я порицаю таких мечтателей если эта философия только еще ожидается а не пришла на деле то человеку бывает приятно если же она пришла к тебе то или терпи страдая или будешь обманываться в ожидании из потерка это значит что ежели скажем инак стяжал какую то меру в чем то преуспел то он начинает терпеть свои страдания, нужду, скорбь, болезнь, радуяся. Но отнюдь это не значит, что вот взял на себя человек Иго Христово, положил руку на Рало, пошел за Христом, и воцарилось у него материальное благополучие, стал он физически здоров. Все светные богатства — не защита от скорбей, печали, только богатство во Христе. Только в Боге, богатеющий, совершенно безопасен и избавлен от тоски, отчаяния, потерик. Скорбь его дивно притворяется в радость Приходят дни, недели, всякую день вижу в святых именам мучеников, преподобных. Церковь сохранила, списала жития их причудная, повелела нам читать эти жития на всякий день. То велика сокровищница да я вот не приобрел за всю жизнь жизньжитей не позаботился припасти себе онные ежедневные причудные светила. в чеях минеях предложенное человечеству из изображение жизни характеров чувств поступков прекраснейших единственнейших несравнимых что было лучшего в человечестве то изображено в житиях дано нам сие на все времена и более высокого Прекрасного не будет. Но мы не желаем всяк день любоваться всеми драгоценностями. Мы предпочитаем ковыряться в мусоре. Современное чтиво. 16 февраля, четверг. После морозов, столь поздних и болезненных для Москвы, снежок пал сутки. А сегодня что, думаю, за шум на дворе? А это с крыш каплет где на полдень стена. А сколько оживился, что весною пахнет. Друга столько беспокоился. Башмаки зашить не можно мастера нажить. С водой бьемся. Кругом по домам водопроводные трубы замерзли и лопнули. Снега много ли намоешься? Руки как башмаки. Мы еще хоть потапливаем, а люди в когти дуют, сидят, Уж как я завидую пронырливым, ловким людям, они не допустят свои семьи до голодной нищеты, как я близких попущаю. 17 февраля, пятница. Я себя повадил. Я уж на том коне еду, что весны до да пасхи жду. Приятным люблю заниматься, верхоглядствую. Надо жить, чтобы... Всякий день в чести держать с пользой, а я перескакиваю, не укрепляюсь ни на чем, не запасаю, не сею, а жатвы жду. близорок через шаньгу за пирог. На баснях время провожу, оттого на кты и хожу. И опять, думается, вот Алексей Толстой, помер, как жил, какие миллионы оставил. А что взял с собою, кроме трупа? Впрочем, я и не знал, что это за человек был. Может, помогал кому. Брателка разогорчился вчера. У власть имущих по Союзу талон дровяной на полметра спросил. А писалка из Бердичева отказала. Какую мы имеем от него пользу? Братец себя приругал. Сорок-пятьдесят рублей талон от, на рынке стоит. А Тотчас в грязи вывалит и в душу наплюет за ордер на тряпичные туфли на носовой платок. — На меня, брателка-то потужил. — Последняя, где грязь порхатая, пету на нас подымать смеет. — Братец, — говорю. — Иной и полем идешь, видишь кучу, не раздумывая переступишь. Куч-то много, плюй да переступай, да все дальше. — Вот мое успиянии каково. От всякой вши без души. Эн-эн негодует. Почему вы о лимите не хлопочете? Всякое ничторство имеет лимит. Просил, не дали. Растужу, сыно, и из-за семьи, хоть и не велика Противно, житуха-то легает копытом, Лимиты, литеры и так далее там подобны. Потом раздумался. Услышу, как издали поет кто-то. Гореде имеем сердца. Мне и стыдно станет. Охота преподает из то подняться душой. Зачитаю изусть Евангелие пасхальное. Вначале без слова. В том жизнь бе и жизнь бе свет человеком. И свет во тьме ложится, и тьма его не объят. Масштаб тьма и станут на свое место. Мусор соберется под порог, перестанет застить большой угол, где и лику Христова подобает быть. В ночи все, снежок падал. С утра сегодня так светлооблачно, и тает копель с крыш А переулочек все беленький. Трое сутки перепадывают снежки и белые. В ночи все выскочь на улку. Бело, тихо, сказочно в тишине, того летом не бывает. Летом грязь глядит земли, а в зиме белой, тихой по облакам, по небесьям ведь ходим с неба снегите. В лете снимутся с города белые скатерти, и опять замызганные уличонки до пыльной площади. В зиму чисто дышать, в лете... 18 февраля, суббота. Было время шатаючись на красивые лица зарился. Бывало встретишь человека, и как стрела отравленная пойдёт в душу. Слава богу, теперь иная красота и иначе запечатлевается. Мне иногда кажется, что я одинаково люблю и лесную дорожку, и каменную сказку какого-нибудь ненарушенного с семнадцатого века московского переулка. Ивановский переулок — нечаянные новые радости. Площадка перед Ивановским монастырем хаотична. Мамай воевал. Прямо какой-то эллинг между двух башен псевдорусского готика. Слева на горе обезглавленная церковь, вправо уклон к солянке. Влево... О, по стен монастыря вьется тоже под подгруппе реулочка. Сразу попал я в тридевятое государство. Слева, ежели идти вниз, старинные невысокие дома, узкие оконца, точно тут никто и не живет, ни души не встретил. Только много ворон сорвалось, молча, с долгого деревянного забора. Вправо тянется, опускаясь тяжелыми уступами вниз монастырская стена. без Безлюдье тишина белый пик плотисты серые каменные уступы с горы и прекрасное легкое облачное небо в каком я городе в каком я веке узенькие лебяжки по уступам карниза снежно лебяжные опушки придают тяжелому серо золотистому камню нежность праздничную нарядность старый город жив Древняя матерь Москва, вот она где, я-то думал, нет ей я. Старые камни, белая уличка, сержемчужное небо, тишина. Девица не умерла, но спит. 20 февраля, понедельник. Четки бывают драгоценные, перламутровые, хризолитные Зерно другого краше, звенья переменяются молитвенно, таковы дни Божьи. На четках одно зерно крупнее, и по нем рядовые, применю к воскресению и седмиц. Особливо проникновенно начинает молиться церковь, дойдя по дням четкам до недели мытаря, до воскресенья блудного сына. Зима демократеет подходит пост жительства ангелов наступает март блистающий еще по северной руси снегами но и гремящий уже ручьями а до великого поста три воскресенья предначинательных в церкви все строится красотою и в красоте чудную песню умиленные в слове и в музыке одеты воскресенье блудного «Объятие, отче, отверсти ми подшися!» Ее поют на пострижении. «Объятие, отче, отверсти ми подшися! Объятие, отче, отверсти ми подшися! Блудно и ждих мое житие на богатство, неиздеваемое взирающее дрот твоих спасе Строки из тропаря канона «Утренний в неделю о блудном сыне». Как будто дни предначатия весны, дни тихих ночных капелей, дни тихой русской весны, с проталинками, на которые прилетят жаворонки. Постригают в чин ангельский, умилительными песнопениями располагает церковь сердце человеческое к приятию подвига постнического триоть постная чаша светлой печали о господи безумно удалился мир всей от славы дома отчего во зло расточает силу творческую род человеческий от травую помрачен ум человека ныне и очумеев, чумеев туев бредет за врагом за губителем за убийцами своими так болен мозг мира сего так слаб и растлен что как бы и не может быть вместилищем истинного разума но жив господь иисусе быстрота умная иисусе память предвечная иисусе светлость душевная иисусе мудрость священная